Территория Европейского Союза. Ферма Сенес. Среда, 19 3 21 2103 У меня со всем этим кипишем своя загвоздка. Жена будет волноваться. Я же собирался вернуться еще до вечера, а расклад такой, что придется тут и заночевать. Пока патрульные отделят мух от котлет, пройдет еще не один час и не два. Отправь телеграмму, пожимает плечами Сай. Ну и где тут почта? Почта в Порто франко А здешнее радио достаточно мощное, чтобы с этой самой почтой связаться. За ленточкой телеграммы по телефону заказывают сплошь и рядом. Здесь наверняка такое тоже есть. Была бы радиосвязь. Запиши мне текст, я все организую, как только нас выпустят. Мысль хорошая. Набрасываю. Все ок, задерживаюсь, дела патрулья. Проси отпуск, понедельник, едем в Одессу. Люблю, Влад. Сай пробегает послание взглядом и, хмыкнув, без комментариев, прячет в карман. Ещё минут через несколько в открытую дверь заглядывает патрульный. «Господа Гарсия, Толивер и торас на выход, пожалуйста». Берт, Сай и Руиз поднимаются. Грохот взрыва, треск перекрытий, отдалённая автоматная очередь, шипение, ещё один взрыв и ещё. Во рту кровь и песок. Открываю глаза, получается. Голова работает. Руки, ноги целы. Переворачиваюсь на бок, сплёвываю. Стряхиваю с лица труху, сено и что-то ещё. Как под лавкой оказался, сам не понимаю. Рывком выползаю, привстаю на колено, оглядываюсь. Берт, лицо в крови, но явно живой. По-пластунски движется к телу патрульного, который столь же явно в помощи уже не нуждается. Сайполу сидит в углу у дверей, сжимает голову обеими ладонями. Словно хрустальную вазу. Контузия. Без вариантов. Руиз валяется среди обломков чего-то деревянного. Два пальца к шее, пульс есть. Уже неплохо. Открытых ран не вижу, а дальше пусть смотрит кто-то, понимающий в медицине. Гена Шакуров. Помогает Наде выползти из-под разбитых полок. На левую ногу старается не опираться. То ли новую травму заработал, то ли старую разбередил. Полина сидит рядом. Бледная, на щеке царапина. боюкает правое запястье. Ушиб, вывих. Вряд ли перелом но тоже живая. Ещё один патрульный. Автомат у плеча нацелен в дверной проём. Однако парня определённо пошатывает. Лет восемнадцать. Первый боевой опыт, небось. Стою, ноги как ни странно держат. Что? Случилось? Не узнаю собственного голоса. Что-то не то с горлом. Или со слухом. «Миномёт», — сообщает крокодил Гена. «По звуку один в один наш поднос. Для Василика скорострельность маловато». Значит, с горлом. Голос у Шакурова сдавленный, но прежнего тембра. «Разговоры потом», — хрипит Берт. Вынимает из кобуры у убитого орденса берету, наскоро проверяет, снимает с предохранителя запасной магазин в карман. Кивает мне на автомат покойника. «Умеешь? М4 обычный. Разбирать без мануала не возьмусь. А в смысле стрелять? Что тут уметь-то?» Разгрузка Орденса вся в крови. Ну её нафиг, просто перекидываю три магазина к себе. Четвёртый уже примкнут к автомату. Предохранитель на тройку. К бою готов. «Куда?» Запоздало реагирует патрульный. «Воевать!» Зло скалит зубы Берт. «А ты хочешь жить вечно?» «С кем воевать?» Берт вздыхает. «Тебя как зовут, детка?» «Детка на голову выше некрупного Берта, но смеяться совершенно неохота». «Рун...» Рональд Фитцпатрик. Так вот, Рональд Фитцпатрик. Там плохие парни, которые ухитрились протащить мимо ваших? Неразборчиво. Наверное, по-испански. Постов? Средний миномет. Как ты думаешь, что еще они с собой имеют и что с этим намерены делать? э э Рон, детка, голосом Берта бриться можно. Приказывать я тебе не могу. Но очень, очень советую вспомнить все, что вдалбливали в учебке. И поскорее. «Влад, ты как? Командуй!» «Гена!» — смотрит на Шакурова. Тот разводит руками. Какой из него сейчас боец? Хромой, без языка, без оружия, да ещё когда рядом жена и дочь. «Лады! Влад, будь готов прикрыть огнём!» Ящерицы выскальзывает наружу и сразу исчезают левее «Чисто! Давай за мной! Аккуратно!» Автомат к плечу, пригнувшись в полоборота приставными шагами. Всё в дыму и пыли. Большой дом сползает на Навес над автостоянкой сорван, но машины вроде стоят. На первый взгляд никого не раздолбало. «Держи проём!» – кивает Берт на участок между стеной большого дома и нашим сараем. «Держу!» «Что там снаружи, видно плохо, но сюда незамеченным не войдёт никто». С пистолетом наперевес Берт пятится к автомобилям. Слышу весёлый оклац, и через две минуты он рядом со мной, вооружённый уже собственной винтовкой. «Усиливайся, если хочешь», – предлагает мне. «Быстро влезаю в разгрузку с магазинами фала, оружие к бою, кольт на пояс, револьвер в карман. М4 на ремне за спину. Включаю рацию, вторую коробочку передаю Берту. Движение сбоку. Разворачиваюсь. Палец замирает на спусковом крючке. Рон Питц Патрик. Губа закушена, в глазах решимость. Стрёк от автоматных очередей. Кажется, с той стороны были ворота. Берт, погоди минутку». Забираю с сиденья Геленда один из шакуровских хеклеров. Возвращаюсь в сарай и отдаю Гене. Так у раненых хоть какая а охрана. Влад, я... Потом, Ген, всё потом. В спину не пальней, ладно. Снова выхожу к автостоянке. Откуда-то выбрались Леона и Тереза. Обе в крови. Но вроде чужой. Сами целы. У Леоны в руках М4, а у Терезы Беретта. Наверняка у убитого орденца взяли, как и мы. Лицо матриарха семейства СНС похоже на бронзовую погребальную маску. Есть свободная винтовка. Без проблем отдают Терезе автомат и боеприпас с убитого патрульного. Мне фала достаточно. Напрямую к воротам не лезем, говорит Леона. Там без нас хватает. Обходим сарай и уже сбоку из-за угла смотрим, на кого стоит потратить пулю. Берд присев кончиком ножа, изображает на земле план фермы. Указывает на этот самый угол. «Всем там делать нечего. Достаточно двух стрелков и одного в прикрытии». «Согласна». Леона смотрит на меня, на Рона, манит парня к себе. «Идемте. Поможете нам с Терезой?» «Да, мэм», – козыряет патрульный, в упор забыв, что перед ним вовсе не начальство. А Берт задумчиво ведет ножом по чертежу в обход большого дома. «Если где-нибудь тут свалить забор, они легко зайдут с тыла на любую позицию». Я могу только кивнуть, изображая понимание и всестороннюю поддержку. В тактике не разбираюсь. А что тут гадать? Резким движением ботинка Берт стирает чертеж. Идем до да проверим. Тихо только. Из украшенной неумелой резьбой массивная дверь большого дома сорвана с петель. Внутри К горлу кислой волной подкатывает желчь. Внутри мясо. Не хочу смотреть. Леона и Тереза были тут, внутри, раз вышли значит, помогать уже некому. Боковая дверь, напротив которой схрон погреб, распахнута. На пороге изрешеченный осколками рамон. В руках тельца девочки. Берт наклоняется, касается шеи под пышными кудряшками, качает головой. Дверь схрона прикрыта. Нутром чую, внутри кто-то есть. Переглядываюсь с Бертом. Да, он тоже чует. И тоже не хочет эту дверь открывать. Дети у СНСов ученые. Стопроцентно знают, как разрядить старую двустволку, возникший на пороге силуэт. Тихо, шаг за шагом, обходя свежие воронки. Забор из ягозы стоит, как стоял. Если противник и хотел завалить пару столбов, то достаточно точно положить мину не сумел. «Ложись!» – шепотом рявкает Берт и перекатом ныряет в ближайшую воронку. Я плюхаю за старую покрышку. Край детской площадки. Кого и где там засек Берт, пока не вижу. Четверо на 10 часов. Словно читая мои мысли, сообщает он. «Чуть приподнимаюсь. Так, поймал. Нас вроде не видят, далековато». Берусь за подзорную трубу. «Пятеро», — отвечаю Берту. «Трое с автоматами, один со снайперкой. У заднего не разберу, что. Дистанция от пяти до шести сотен. Могу попробовать достать, но без гарантии. И всех точно не свалю». «Рано», — получаю ожидаемый ответ. «Наблюдай и не отсвечивай. Я сейчас за забор выберусь, сбоку зайду» лу рацию говорить не буду. начинаем по двойному щелчку, работаой справа налево. Вилка. те пятеро идут открыто, не таятся, полкилометра прогулочным шагом, даже без дороги ну десять минут не дольше. Мне они кажутся вечностью. где-то там далеко, меньше километра сзади за строениями окажется что в соседней стране стреляют одиночными, короткими очередями, винтовки и автоматы. Ни пулеметов, не крупняка. Где Масаракш, патрульный броневик с артиллерией и прочие средства усиления? В минометах я не разумею ни черта. Насколько им под силу орденская броня, без понятия. Но как можно было так лопухнуться? Ведь ни тревоги не успели объявить ничего. Пять бандитских рыл приближаются к забору. Дистанция метров этак 150. Сто. Восемьдесят. Ну же, Берт. Двойной щелчок. Приветствую незваных гостей длинной, на весь двадцатиместный магазин очередью. Двоих точно взял, третьего без гарантии. Перекат за бревно бруствера, свистпуль, меняя магазин. Две коротких, патрона на 3-4 очереди. Влад цел. Шепотом Берта спрашивает рация. Угу. Привстаю, впал по-прежнему у плеча. цели не наблюдаю. Погоди с контролем, неплохо бы языка прихватить. Стремно. Знаю, ты тут спец. Рация замолкает. «Граната!» – кричит Берт, запустив куда-то тёмный цилиндр. Клиент рыбкой отпрыгивает, получает пулю и оседает на землю, уронив калаш. А Берт как-то по крабье, зигзагом. Пока тот поднимается, оказывается рядом и проводит серию в лучших традициях армейского кунг-фу. Прикладом в морду, ботинком по голени, стволом под дых. После чего скручивает гаврика. Судя по громкой ругани в ближайшие пару часов бандит от не помрёт. Неподалёку приподнимается ещё один, но тут уже на я. Один язык есть и хватит рисковать. И заполучив дополнительную дырку в черепе, клиент больше никого уже не беспокоит. Быстро заканчиваем грязную работу. Трофеи позже разберём. Берд подбирает только ребристый цилиндр своего ПБС-а. Граната, ага, и коробочку бандитской рации, в которой быстро что-то проверяет. Есть настройка. Удовлетворённо выдыхает он, вешает коробочку клипсой за лямку РПС. И втыкает наушник в левое ухо. Я пока с подзорной трубой держу горизонт. Не появится ли тут ещё кто? Нет? Чисто. Чёрт! Через минуту говорит Берт. Я этого языка не разумею. Дай послушаю. Калаш-оружие, конечно, интернациональное, как, впрочем, и любая другая конструкция, но вдруг... Вслушиваюсь в поток звуков из наушника. Дохлый номер. Русский там и не ночевал. Равно как и украинский с немецким. Ну и хрен с ними. «Стоим здесь или идем помогать туда?» Киваю я в сторону ворот фермы, откуда все еще доносится вялая перестрелка. Берт чешет репу. Стоило бы помочь, но стрёмно. Формы нет, системы опознания нет. Пока объясним, что свои запросто нарвемся на дружественный огонь. Задумчиво смотрит на связанного бандита. Зато можно рискнуть и зайти по следам вот этих вот каброны во фланг основной группе, если без нас до того не справиться. «Я за. Давай только этого отправим под охрану к гене. «Идиот». Выдергивает из штабеля хозяйских пиломатериалов пару жердин Крест-накрест перехватывает узлами и заваливает гаврика на импровизированную волокушу. «Ты сильнее тени а я прикрою». «Инициатива наказуема». Вздыхаю и налегаю грудью на ремень. «Ничего, терпимо. Перед входом опознаюсь, дабы не получить пулю от бдительного гены. Заходим». Автомат уже в руках у Сая. Руиз очнулся, Гена придерживает его в полусидячем положении. А Полина здоровой рукой поит из фляжки. тот вам подарочек. Затаскиваю волокушу с пленником. Сдадите орденцам». «А вы куда?» – встаёт Сай. «Попробуем с фанга зайти». Недобро ухмыляется Берт. «Сам-то как? Бегать ещё не могу, на винтовку удержу. Тогда лучше сидит тут. А то эти без переводчика с патрульными не поговорят толком» вручает Саю берету винтовка в ленде не думаю что она тебе так уж срочно нужна сражаюсь с собственным любопытством через несколько минут проигрываю и пока мы с бертом возвращаемся обратно задаю вопрос слушай а кто из вас старший сай или ты берт передегивает плечами когда как выслуга примерно одинаковая и работали по одной теме но с разных сторон он штаб аналитики связист а я следопыты штурмовик а что так просто любопытно